Глава 14 Отпроситься у стоявшего выше по званию не составило труда. Напротив, дворянчик сам нашел меня и сам предложил взять гасконских стрелков и отправиться с ними в Псков. Последний бунт был подавлен лет шесть назад, и в разгар войны никому не хотелось сталкиваться с новыми беспорядками, тем более в Пскове. Город был ключевым узлом, открывал врагу путь в Новгород, а там дальше в Северные земли. Поэтому дела в лагере утрясли за несколько часов я оставил с войском только раненых, да еще с десяток человек, чтобы за ранеными приглядывали. Не отдохнувшие после взятия Витебска, стрелки все равно сели на коне и были готовы последовать за мной хоть в ад. То же самое касалось и мушкетеров. Однако удивил меня в очередной раз Зубов. Стрелецкий голова подошел ко мне, когда я уже был в седле. — Стрелецкий голова там, Тыщев. Мужик разумный, — сказал Зубов, почесывая бороду. — Думаешь, не без причины бунт? — шепнул я. — Думаю, уж нет его в живых, расстрельцы бун подняли, — ответил Зубов. — Будь осторожен, шевалье. Он передал мне старую карту, которую я внимательно изучил, а потом спрятал за пазуху. На карте был изображен тайный ход в город, о котором знали лишь избранные. Но, по взгляду Зубова, я понял. Он не был уверен в том, что среди избранных не окажется предателя. Это был козырь, который мог сыграть и против меня. Еще пару минут мы обсуждали детали. Кто в городе знает, а кто может знать Зубова. Кто поможет точно, а кто скорее продаст, если предложить хорошую цену. Я прекрасно понимал, что большая часть людей, связанных с тайным ходом, будут нечисты на руку. Это еще сильнее склоняло меня к мысли не разыгрывать карту до последнего. Сперва попытаться мирно договориться с гарнизоном. Затем мы обменялись рукопожатиями, и гасконские стрелки отправились в путь. Я все рассчитывал в голове, как и когда все могло случиться. От Витебска до Пскова семь дней пути, если лошадка быстрая и без поклажи. Гонец такое расстояние и преодолел. Мы от Пскова до Смоленска ехали недели полторы, с небольшим. Потом я в Оршу катался с дипломатической миссией. Потом оттуда же в Витебск. Если бунт подняли ровно неделю назад, значит о взятии Смоленска уже узнали точно. А о переговорах с поляками? Но дошли бы эти новости до Пскова так быстро? Неделя пролетела незаметно. Мы старались как могли беречь лошадей, поскольку мертвые бы насточную никуда не довезли. А закупить целый табун я бы по дороге не смог. Не потому, что не было денег. Слава богу, этой проблемы передо мной давно не стояла. Скорее, у местных просто не было столько лошадей. Все, что есть, уже было задействовано в боевых действиях. Когда мы добрались до стен Пскова, большинство моих людей уже изнемогало от усталости. Но отдыхать было некогда. Мы подъехали к запертым воротам, готовые схватиться за оружие в любой момент. Непонятно, конечно, что бы мы сделали против крепостных стен. Я надеялся на переговоры. — Кто идет? — окликнул меня со стены один из стрельцов. — У меня грамота от Никиты Трубецкого, — ответил я. — Знаешь, куда ее себе можешь засунуть? — Открывайте ворота, черти, говорить будем, — не выдержал я. Со стены послышался дружный хохот. Депорто подъехал ближе и шепнул. — В нашем плане был изъян, Шарль. — Какой же? Отсутствие артиллерии. Я усмехнулся и снова закричал. Стрелять вы в нас сразу не стали, значит, люди хорошие. Зовите вашего голову, разговор есть, пока царь Алексей Михайлович войска не прислал. Пусть шлет, мы только и ждем, ответили со стены. Письмо ему уже направили, чтобы вас кровопить, погнали поганой метлой. Нас это французов? Дачхать я хотел, всех, всех неруси, что с ляхами хотят миры заключать. — О, значит, новости уже дошли. Интересно, сами или кто помог. Я уже начал понимать, откуда дует ветер, и спросил. — Шведам решили продаться? Очевидно, мне ответили аркебуза Никто не пытался меня застрелить, но пуля выбила из из стоявшего неподалеку камня. И Я посмотрел на де но здоровяк только развел руками. Остальные мушкетеры держались вместе с гасконскими кадетами. — Проваливайте, пока мы добрые. И так крови много пролили, — крикнули со стены. — Дай с головой поговорить, и я уеду. — Нету больше головы, — ответили мне. — Не с кем тебе говорить. Вот и догадка Зубова подтвердилась. Тыщев был мертв. — Кто за старшего? Я все не оставлял попыток решить дело миром. — Не доводи до греха, — только ответили мне. Я вздохнул. Отъехав на километр, мы спешились и разбили лагерь в небольшом лесочке. Гасконцы спокойно и невозмутимо начали готовиться к долгожданному отдыху. Кто-то собирал хворост, кто-то ушел охотиться. Кто-то отправился искать ручеек. Всем нашлось дело. На наше счастье, из Пскова никто войска против нас не посылал. Хотя я не мог увидеть нашего лагеря с башен. Мы же собрались с мушкетерами и держали совет. Точнее, я кратко ввел их в курс дела и показал карту. Вопрос был только в том, сколько человек мы готовы взять с собой. Оставлять лагерь пустым точно было не самым разумным решением. Имитировать отход обратно в Витебск а потом окольными тропами возвращать 300 с лишним человек, слишком муторно и подозрительно. Идти вчетвером — самоубийство. Сошлись на полусотни, но отборных. Отдохнули до заката, зажгли костры. И под покровом ночи, взяв лучшее оружие и лучших людей, отправились в Псков. Тайный ход был у старой, но еще обитаемой мельницы. Она стояла у реки, и мельник знал Зубова лично. Я постучал в его окно, а через минуту дверь открыл заросший дед. Выглядел он не как мельник, а как постаревший неформал, пропивший лучшие годы на рок-фестивалях. Крякнув, он оглядел нас всех и сказал. — Хлеба не дам, вас не прокормишь. Мы от Зубова, — сказал я. — Не знаю никакого Зубова. — Дмитрий Иванович, стрелецкая голова, — напомнил я. — Митька-то? — Сразу бы и сказал паре. — Ну тогда это, вам в подвальчик? — осклабился дед. Пара зубов у него была золотых, и я сразу понял, что дедушка совсем не так прост. «Контрабандист, как пить дать?» «В подвальчик». «Знаешь, что в городе творится?» — спросил я. «Как не знать?» Дед повел нас в мельницу. «Только память не та, а зверобой для настоечки собирать спина болит». «Вот тебе, дедушка, на настоечке». Я передал ему золотую монету. Дед посмотрел на нее так, словно я ему не целый Луидор дарю, а медики в карман сыплю. Но монету принял, даже на зуб пробовать не стал. Добравшись до мельницы, он снял с пояса связку ключей и пошел к большой амбарной пристройке. Там и безо всякого подвальчика могла бы поместиться вся наша группа. — Стрельцы с ума сошли, — сказал дед, открывая замок. — Голову порешали, говорят, надо лично к царю идти. Что бояре хотят снова ляхом сдаться, как при отцах наших было. Ну, ихних отцах. Двери амбара со скрипом распахнулись. Дед прошел вперед, расчищая ногой набросанное сено. В лунном свете очень скоро стал виден большой люк. Дед показал на него и сказал, — Милости просим. В городе будете — не шалите. — Кто вас стрельцов поднял, дедушка? — холодно спросил я. Контрабандист не мог этого не знать. Он оглядел меня с головы до ног, почесал грязный толстый нос. Потом сказал, — Купцы приезжали. — Не со Швеции? — Сказали, с Изборска. И одеты были, как Изборские. И монеты были наши, — прищурился дед. — Но кто же их знает? — Спасибо, дедушка. Я передал ему еще одну монету и зажег фонарь. Первым в подвал полезли мы с дотосом. Все-таки мушкетер был слишком хорош в любых тайных операциях. Подземный ход был широким и, на удивление, сухим. Пусть стены и не были облицованы камнем, а над головой то и дело сыпалась земля, мы чувствовали себя в безопасности. Шли до города час с небольшим. В какой-то момент я почувствовал, что мы поднимаемся наверх. Я обернулся на своих ребят. В свете фонаря я был хорошо виден всей полусотни гасконцев. Жестами я объяснил им, что мы приближаемся к Пскову и нужно быть на настороже, после чего мы продолжили путь. Еще минут через двадцать я уже стоял перед старой деревянной дверью. Она была закрыта на засов, по счастью, с нашей стороны. Я указал на нее дотосу. Мушкетер кивнул и прислушался. Спустя минуту он шепнул. — Только мыши. Я передал фонарь мушкетеру и поднял засов. Осторожно, положив его на пол, я открыл дверь. Датос скользнул внутрь. Через несколько секунд он вернулся, доложив. Все спокойно. Мы начали затекать в подвал. Судя по карте, это была церковь Василия на горке. Нас окружали бочки с вином, сундуки с церковным имуществом и другие явно душеспасительные вещи. Самая простая часть плана была позади. Оставалось всего ничего — образумить взбунтовавшихся стрельцов. — Есть идеи, друзья? — спросил я своих товарищей. К мушкетерам присоединился и верный Диего. — Всех убить? — загнул мизинец Депорто. — Хотелось бы без этого, приятель, — вздохнул я. Мушкетер невесело усмехнулся. Доромиц покачал головой, но тоже с улыбкой. Диего и Датос только переглянулись. Тогда я продолжил. — Мы можем открыть ворота и по сигналу гасконцы ворвутся в город. — Звучит хорошо, — кивнул Доромиц. — Но ты ведь не хочешь лишней крови? — Это верно пивнул я. — Мы можем найти твою семью и вывести их из города. А там уже пусть царь русский разбирается со своими восставшими, — предложил Арманда Тос. — Но нет, никуда не годится, — покачал головой я. — Не томи, — усмехнулся де Порто. У тебя уже есть план, но ты хочешь, чтобы мы сперва выговорились. Зачем это тебе? — Классическая схема ведения переговоров с подчиненными, — мог бы сказать я, но промолчал. — Мушкетеры пусть и слушались меня, старше их по званию я не был. Они просто доверяли мне, за что я был им чертовски благодарен. — Вдруг у кого-то есть идея получше? — вместо этого ответил я. Мушкетюры усмехнулись и покачали головами. Диего же просто смотрел на меня в ожидании приказа. — Нам нужно найти того, кто был подкуплен изборгскими купцами, — сказал я. — Если найдем у них шведские деньги или какие-то бумаги, сможем убедить остальных стрельцов. — Как ты, француз, убедишь других русских в том, что их приятель предал своего царя за шведские деньги? «В лучшем случае они вас обоих повесят», — аризонно заметил де Порто. «Кто сказал, что я пойду как француз?» Я улыбнулся и подошел к одному из сундуков. Распахнув его, я не обнаружил ничего интересного, только посуду и подсвечники. Выругавшись под нос, я подошел к другому. Уже там я нашел черную рясу, подрясник и другую одежду. «В святого отца выридишься?» — усмехнулся Дотос. «Ловко. А язык?» «Я говорю без акцента, как вы поняли». «Только ты один, а нам что сидеть здесь и ждать?» «Я позову, когда будет нужна помощь». «И как ты собрался это сделать?» — с недоверием посмотрел на меня Андрей Доромиц. Я показал рукой на запыленное подвальное оконце. Вряд ли через него можно было что-то разглядеть, но я улыбнулся и объяснил. «Подожгу что-нибудь с той стороны». «Скажи, что ты шутишь», — вздохнул Андрей. «Когда мне понадобится военная мощь, я за вами приду. Обещаю не умирать раньше времени» и когда тебя ждать ждите меня с первым лучом солнца я приду на пятый день с востока рассмеялся я арман андрей исаак и диего мрачно переглянулись. мне оставалось только покачать головой, понимая что мушкетеры и гасконские стрелки и впрямь будут ждать меня пять дней. я сказал это шутка до следующего заката не вернусь валите домой не обращая внимания на последовавшие протесты я быстро скинул себя кафтан Избавился от всего, что хоть как-то могло выдать во мне европейца, включая чулки. Потом натянул на себя сперва подрясник, затем рясу. Какое-то время пришлось искать скуфью, шапочку. Зато нательный крест нашелся быстро. Андрей Дорамитс покачал головой, когда я коснулся его губами, прежде чем надеть на шею. «Что — Что? — не понял я. — Чужие обычаи надо уважать. Но Гугенот только махнул на меня рукой. Я улыбнулся друзьям на прощание и тихо прокрался наверх на лестницу. Дверь, ведущая в четверик. Главное помещение церкви, где располагается алтарь и другие штуки для богослужений. Я усмехнулся, вдруг осознав, насколько далек я стал от церкви за эти годы. Дверь не была заперта, и я тенью выскользнул в четверик. Пройдя по нему, я в ужасе застыл на месте. У алтаря на коленях стоял священник. На его глазах была белая повязка, и мужчина тихо шептал себе под нос молитву. Я сделал шаг к нему. Половица скрипнула под моей ногой, и священник обернулся на звук. Я заметил, что повязка лишь когда-то была белой. Сейчас же она пропиталась кровью. В церкви было темно, свечи никто не зажигал. Только лунный свет едва пробивался через небольшое оконце. — Кого мне Бог послал? — тихо спросил мужчина. — Он был молод, куда моложе меня и немного моложе Армана Дотоса. И я подошел к нему и опустился на колени. — Я друг Зубова. — Не знаю такого, — губнулся мужчина. — Это с вами стрельцы сделали? — спросил я. Мужчина вздрогнул, он повернулся снова к алтарю и тихо произнес. — Прости их, господи, сами не знают, что делают. Меня послали остановить бунт. — Не послушают они тебя, чем бы другом ты ни был, — снова улыбнулся священник. Но в этот раз его улыбка была куда более горькой. — Подскажи, отчи, в городе еще купцы из Исборга. Уехали, как только смуту посеяли. — С кем они говорили? — Кого подкупили? — — Если бы я знал, — вздохнул священник. — Но стрельцов не угомонишь. Как один встали, кричали, что предала войско царя. Чушь какая-то. — В любую чушь поверить легко, если ее нечистый тебе шепчет. Но ты не бойся, стрельцы одумаются. Власть дьявола всегда коротка, ты запомни. Я кивнул, потом поклонился священнику. Вряд ли я мог добиться от него большего. Поднявшись на ноги, я тихо попрощался и направился к выходу. Но стоило мне отойти от мужчины на пару метров, как двери церкви распахнулись. Четверо стрельцов с саблями наголо стояли в проходе. Между нами было метра четыре, но до меня все равно донесся запах алкоголя. — Все-таки у тебя, лас! — рассмеялся один из стрельцов. — Игнатов нам все рассказал, пока его резали. — А ты еще кто? — другой стрелец направил на меня саблю. — Знаешь, где тайный ход? — Почему бы не знать? — Улыбнулся я, оглядываясь в поисках оружия. Но вокруг не было ничего, кроме пары подсвечников. Тогда я выхватил из-за голенища сапога кинжал. Мне повезло, что стрельцы были уже пьяными и не сразу сообразили, что происходит. Они поняли это только, когда ближайший ко мне противник повалился замертво, с кинжалом в глазу. Я бросился вперед, враг бросился на меня. Две сабли против кулаков — не самый выгодный расклад, но что еще я мог поделать? На моей стороне были скорость, опыт и трезвая голова. На их только длина клинка. Я с легкостью поднырнул под руку ближайшего и ударил его кулаком в живот. Точно под мечевидный отросток. Так что стрелец сложился пополам. Я выхватил из ослабевших рук саблю. Бедолага повалился на колени, жадно глотая артом воздух. Но я уже был в нескольких шагах от него. У меня оставался третий противник. Последний стрелец, еще стоявший на ногах, сразу же протрезвел. Осознав положение, он бросился бежать. Но я был быстрее. Рубить спину, пусть и предателя, я не мог. Просто оглушил его рукоятью сабли. К тому моменту второй стрелец уже поднялся на ноги. Я надеялся на то, что пьяница попытается на меня напасть, что подхватит саблю убитого мной товарища и ринется в бой. Тогда все закончится быстро и просто. Вместо этого стрелец огляделся по сторонам. — Ты отсюда живым мне выйдешь, отче, — почти трезвым голосом сказал он. — Ну, посмотрим, — усмехнулся я. — Сабельку подними, я безоружных не убиваю. Стрелец усмехнулся, а потом заорал во всю глотку. — На помощь! Тревога!